Глава 92. Воскресенье, 13 августа, 15.00-16.00 Обычно Клио легко заводила разговор. Ее дружелюбное лицо сразу располагало к себе людей. Потому, наверное, что люди Клио интересовали. Она верила, что у каждого есть своя история что в жизни даже самого скучного человека случалось что-то необычное. Надо лишь уметь нащупать и вытянуть это в беседе. Увлекательное приключение, влиятельный родственник, ужасная трагедия, одноклассник, серийный убийца. Клео всегда удавалось разузнать о чем-то подобном. Почти всегда. Единственным человеком, чью историю она так и не смогла выведать, хотя часто пыталась в последние несколько лет, оставался патологоанатом Фрейзер Теобальд. Об этом докторе с тихим голосом, большим носом и усами, как у комика Граучо Маркса, ей было известно лишь то, что его супруга читает лекции по микробиологии, а сам он в свободное время любит выходить в море на лодке один. А еще Теобальд либо жаден, либо не уверен в себе. Вероятно, и то, и другое. В стране всего 32 патологоанатома имели такую же высокую квалификацию, что и он. В Соединенном Королевстве случается примерно 600 убийств в год, а подозрительных смертей и того больше. И приличный специалист, неплохо получает за вскрытие по запросу Министерства внутренних дел. В городском морге проводили 950 вскрытий в год, из них для МВД от 12 до 20. Сегодня же их было целых шесть, включая Флорентину Шиму, останки с камнедробилки, рабочего по имени Стивен Саклинг и трех жертв перестрелки, Из Боденкорт. Недавно завершенное вскрытие Саклинга показало, что, как и предполагал Теобальд, мужчина скончался от передозировки барбитуратов. В больничном отчете сообщалось, что кто-то подменил препарат в капельнице. Старший следователь по делу, детектив-инспектор Билл Орнер, продолжал расследование. Каждая процедура Занимало от двух до четырех часов, иногда больше. Поэтому Клио предложила позвать еще одного патологоанатома, чтобы облегчить работу Теобальда и выкроить немного свободного времени для себя. Но тот и слышать ничего не хотел. Помещая части тела жертвы с камнедробильного завода, опознанной как Райан Брент, на стальной стол, Клио хмуро подумала, что застряла здесь дня на два. Помимо информации о жене и лодке, Клео сумела вытащить из Теобальда лишь ответ на вопрос, почему на четвертом году учебы в лондонской больнице Гая он решил специализироваться на патологии, хотя так и не поняла, шутил он или нет, когда ответил, что работа патологоанатома лучше работы врача для живых людей по двум причинам, Во-первых, не надо ходить по вызовам на дом, а во-вторых, нечего беспокоиться о манерах. Клио долгие годы приходилось сталкиваться с этим педантичным человеком, совершенно лишенным чувства юмора, и хотя Роя бесила, что Теобальд работает не быстрее черепахи, он говорил Клио, что всецело доверяет ему в установлении точной причины смерти и предоставлении улик, которые будут не по зубам даже самым находчивым адвокатом. Теобальд начал аккуратно размещать имеющиеся части тела, пока они не сложились в некое подобие пазла. Правая рука, торс, левая нога, голову, левую руку и правую ногу еще не нашли. На обнаруженных конечностях были явно видны порезы от острого ножа, канцелярского или складного. На вскрытие приехал новый старший следователь Марк Хейлвуд, чиновник из МВД, покинул морг, одобрив передачу кокаина, найденного во время вскрытия Флорентины Шимы, на временное хранение в полицию. В остальном... Состав присутствующих не поменялся. Понимая, что Рой занят расследованием похищения, а сама Клио застрянет тут на всю ночь, она отошла в свой кабинет, позвонила Кейтлин и попросила ее посидеть с Ноем и Бруно до утра, а скорее всего и до следующего вечера. Затем вернулась в зал для вскрытий. Теобальд как раз оглашал свои первые наблюдения. «Судя по следам крови, порезы сделаны при жизни жертвы», — говорил он в диктофон, не обращая внимания, как обычно, на заинтересованную публику. «Может, пытки?» Клио тоже об этом подумала. За последнюю пару лет здесь проводили уже четыре вскрытия трупов с похожими порезами. Она снова вышла из зала и из своего кабинета, Набрала номер Роя.